Глава девятнадцатая, в которой героям приходится несколько раз начинать сначала, а потом происходит нечто совсем непонятное. «Эй, погоди! Быть может, мы хотя бы для начала познакомимся, и ты расскажешь, что нам предстоит сделать?» Элина выступила вперед, и лицо Антона, а точнее его игрового аватара, мага по имени Силур, как-то странно изменился. Я усмехнулся. Знакомый эффект, да. Правда, хочется надеяться, что у меня в момент первого знакомства с Элиной рожа была не такая идиотская. Все же мне не шестнадцать. Антон сглотнул и, глядя эльфийке куда-то ниже подбородка, пробормотал. «Ант... Селур. Очень приятно. Элина. Взаимно». Дроу изобразила нечто вроде Книксина, от которого вырез кольчужной рубахи стал еще больше, а Антона едва не хватил удар. Искренне опасаясь за психическое здоровье парня, от лица которого в верткапсуле сейчас, наверное, отхлынула вся кровь, устремляясь совсем в другое место, я пихнул эльфейку в бок. «Селур, познакомься! Это скуп наш танк! скуп это Селур, наш маг!» Он же, по совместительству, мастер квестов, создатель замка Кевилл. «Вау! Невероятно рад знакомству! Дружище, ты создал просто офигенное приключение! Даже круче, что гайд по прохождению не дал! Не люблю читерить, да и эмоции были бы совсем другими!» Орк стиснул своей ручище руку Антона, от чего тот несколько изменился в лице. «На этот раз от боли!» «Хвала вампирскому мечу! Наш танк был на седьмом небе от счастья и готов был идти за Антоном куда угодно. но ну, хоть здесь все в порядке». «Да... Герм, что у тебя с уровнем?» «Точно, уровень! Я, если честно, уже и забыл о прокачке. А ведь для успешного прохождения квеста это важно». «Так, что у нас тут?» «Есть! Я улыбаюсь, посмотрел на Антона. Пятьдесят один!» О, нормально поднялись. Одиннадцать уровней навернул. Как видишь, вампир почему-то оказался выше уровнем, чем ты обещал. Да? Подрос шельмец? Увидев мое перекосившееся лицо, Антон Силур замахал руками. Ладно, ладно. Он изначально был такой. Но ведь скажи я об этом сразу, ты бы не согласился идти, верно? Моя рука непроизвольно легла на рукоять клинка. И тут же что-то ударило по плечу, да так, что я аж присел. «Скуп!» Хлопнул меня своей ручищей так, что система чуть не расценила это как входящий урон. «Да ладно тебе! Все хорошо, что хорошо кончается! В конце концов, мы же его сделали, верно?» «Верно!» — выдохнул я. «Ну вот и расслабься!» «Лучше займись распределением очков, чтобы стать сильнее и круче к моменту встречи с неведомым. Или все-таки с ведомым. Селур, ничего рассказать нам не хочешь? Куда идем-то?» Антон вздохнул. «Ну, слушайте, все вы наверняка слышали про Альвеору, так? Еще на этапе выбора персонажей». «Ну, допустим. Но это же так, игровой лор, не более». «Красивая сказка, легенда! Как Андерленд или Гоблинтаун?» Не совсем. Изначально разработчики планировали ввести эти локации и готовили глобальные ивенты под их открытие. Но потом от Альвеоры решили избавиться. Альвы и так слишком имбалансные ребята получились, а если дать им свою родину, они станут еще круче и начнут нагибать других игроков. Потому Альвеору решили в дело не запускать. Но они сильно напортачили и не стерли локацию, а только, так сказать, разрушили все мосты. А ко мне в руки попал диздок, в котором описывалось, как найти альвиору грубо говоря. Описание того самого разрушенного моста. Я воссоздал квест, ведущий к открытию портала, и сейчас нам предстоит его пройти. Я не уверен на сто процентов, что все получится, но почему бы не попробовать? Парень врал и не краснел. «Правильная тактика. Полуправда всегда лучше откровенной лжи». «Но черт побери, где он этот портал открывать-то собрался?» Я, наконец, огляделся, и увиденное мне не понравилось. Мы находились где-то высоко в горах, на каменной площадке, раскинувшейся у огромной скалы, уходящей вверх, насколько хватало взгляда. Ниже площадки плыли облака, я осознал, насколько высоко мы находимся». «Ух, вот это Антошку занесло!» «И что там нас ждет?» Антон пожал плечами. «Сущая ерунда! Путь в альвиору скрыт глубоко в скалах, он оказался там после того, как семеро пробудили зло и вызвали магический шторм, чтобы все это дело исправить. Дорогу в страну Альвов охраняют скелеты, мечники и лучники, арахниды, еще всяческая мелкая срань. А у портала нам придется встретиться с духом одного из семи. Во время магического шторма его закинуло сюда. Он умер, а его злобный дух с тех пор охраняет путь в утерянную локацию. — И правда, сущая безделица! — в тон Антону ответил Скуп. — И с кем же именно из семи нам придется иметь дело? — Ингрэм стихиник Ну да, совсем фигня. А отказаться еще можно? Антон недоумевающе посмотрел на Скупа. Орк постоял еще несколько секунд со спуганной рожей, а потом расхохотался. Да так, что гром, периодически гремевший в тучах где-то под ногами, показался сущей безделицей. «Да ладно, парень, расслабься! Я с вами! Сегодня я получил Ван Хельсинга, а сейчас появляется возможность еще и убийцу проклятого заработать! Шутишь, что ли? Я однозначно в деле!» «Я тоже!» Элина пожала плечами, снова вгоняя нашего мага в ступор. «Только мне надо в оффлайн на пару минут. Я туда и обратно!» Я уставился на дроу Что она задумала? До этого все выглядело так, будто ее единственной целью было пойти с нами. А теперь... Хрен его знать, что теперь. Но видимых причин отказывать, не возбуждая любопытства остальных, я не видел. «Давай, только быстро!» — кивнул Антон. «Мне все равно еще минут десять нужно». Я поджал губы, но промолчал. Дро уже уселась на ближайший камень и замерла. Взгляд эльфейки потух, она поставила игру на паузу. «Ну что ж, нужно и правда заняться персонажем перед финальным броском». Я вызвал интерфейс. герм Альв! Крадущийся в тенях! Мастер клинков! Пятьдесят первый уровень!» Внимание! Вы получили редкое достижение «Убийца вампиров». Вам начислено два дополнительных очка опыта. Тринадцать нераспределенных очков опыта. Неплохо. Как раз не помешает прокачать спецатаки. Что тут у нас? Спецприемы. Рубящий удар. Пять из пяти. Колющий удар. Пять из пяти. Парализующий удар. Пять из пяти. Удар из тени. Пять из пяти. Марионетка. Один из пяти. Порыв ветра. Один из трех. Изо всех сил. Один из трех. Ага, база у меня раскачана полностью. Что апнуть дальше? Марионетка неплоха, но требует некоторого времени для проведения атаки и легко прерывается контратакой, как выяснилось. Порыв ветра... но ну, не знаю. Этот прием я брал больше посола привычки. В пати он не такой уж и полезный». «Да, он помог в пати, но там и ситуация такая сложилась исключительно из-за того, что мы затупили. Сейчас такого произойти не должно. Повышение уровня спецприема дорогое. А пригодится ли?» «Не факт. А вот изо всех сил я точно апну. Уже два раза выручал. Хороший прием». Главное, концентрацию не сбить при подготовке. А так, крутая штука. Стоит, правда, тоже немало, но того стоит. Вот такой вот каламбур. В общем, начнем с этого приема. Вы действительно хотите повысить уровень спецприема, использовав пять очков опыта? Да почему нет-то? Дальше. Осталось восемь. Хм, ну давайте марионетку до максимума. Фиг с ним. Новых приемов все равно не открылось пока. Остается два. Девать их некуда. Пусть идут в дистанционный удар, владение арбалетом. Мало ли, толку с двух болтающихся очков все равно нет, а так хоть урон будет чуть выше. Все же несколько раз арбалетом я пользовался. Все, я готов к бою. Хотя нет, стоп. Надо бы, пока еще время есть, сгонять на форум. Глянуть, кто такой этот Ингрэм. Несколько минут... и я впитал всю необходимую информацию. Нужно сказать, порадовала она меня не особо. Ингрэм проходил сразу по двум ссылкам, как один из семи при жизни и как тень проклятого по ее окончанию. Получалось, что Ингрэм – крутой стихийный маг, могущий повелевать землей, водой и огнем. Сам персонаж тряпичный, но то, что после смерти он превратился в тень проклятого – Несколько усложняло задачу. По классификации он теперь относился к призракам, а это не самые простые ребята. Так, что у нас тут можно заюзать против призраков? Спустя три минуты и несколько сотен монет с игрового счета, я стал обладателем состава против призраков для нанесения на клинки перед схваткой и еще немного прокачанного навыка алхимии. Жаль только, что нет описания прохождения Ингрэма. Он пока никому в игре не встречался. — Неудивительно, если его поставили стеречь путь в альвиору Саму ветку квеста в игру то не включили. Значит, придется набивать шишки самостоятельно. Ну, не в первый раз. Оп, а вот и Элина вернулась. — Давайте начинать, — Антон нервничал. — Интересно, что там с Гардом приключилось, что парень так себя ведет? Навряд ли что-то хорошее. Нужно спешить. «Погоди!» — поднял руку Скуб. «Мне самому не терпится испытать новый меч, но прежде чем начнем, хотелось бы обговорить стратегию». «Стратегия простая, стандартная. У меня двойная специализация — хиллер и маг-стихийник. Стихийник из меня слабенький. Ингрему я вряд ли что-то серьезное смогу противопоставить, так что в основном буду вас отлечивать». Герм агрит мелочь, вытаскивает на нас, ты перетягиваешь агра и забираешь урон. Герм с Элиной дамажат. Классика. Хм, ну да. Тогда и правда, давайте начнем. А то часики тикают. И так в игре с утра самого. Давайте. Антон извлек из инвентаря походный материал, вылил на него полученную от меня эссенцию и затянул что-то заунывное. Сначала мне показалось, что ничего не происходит. Но постепенно алтарь начал разгораться все ярче и ярче, а потом, будь то вторя ему, начала светиться скала. Откуда-то сверху, точно в скалу, ударила молния, раздался грохот, и мы повалились с ног. На своих двоих остались только Антон и Скуб, вогнавший свой новый меч в землю и ухватившись за него. Послышался душераздирающий скрежет и гул, А потом скала разошлась в стороны, открывая вход в узкое ущелье. Антон прекратил петь, перевел дух и сделал широкий приглашающий жест. «Прошу, товарищи!» В ущелье вошли тем же порядком. Я впереди, за мной скуп, следом Элина и замыкал шествие Антон Силур. Первые пара сотен метров выглядели так, как и должны бы. Голые черные скалы с прожилками каких-то руд и минералов. А вот дальше... Дальше я замер, открыв рот от удивления. Стены ущелья раздались, и у меня появилось ощущение, что мы находимся, если не в тропических джунглях, то где-то в южных лесах уж точно. Высокая, чуть ли не в пояс, трава. Кустарники, переходящие в деревья, растущие прямо из склонов. Ручей, бьющий прямо из скалы. Совсем не такую картину ожидаешь увидеть внутри скалы. Правда, было это все каким-то... безжизненным, что ли. Не таким, как в паде обычно, не черно-мертвое. Но будь то скованное чем-то, кажущееся искусственным, ненастоящим. Сложно объяснить. Пластмассовый мир победил, короче. Более близкого и точного определения я не подберу. «Преддверие альвиоры проговорил Антон, — «все сковано магией, запирающий портал». Видимо, у него были схожие ощущения, иначе чего бы он об этом заговорил. Однако уже через минуту нам стало не до созерцания красивостей. Краем глаза я заметил какое-то движение и резко метнулся в сторону. И потому странный белесый ком достался не мне, а скупу. «Твою мать! Что за дерьмо!» Только и успел заорать наш танк, прежде чем рухнуть в пластмассовую траву. «Арахни, это уже Антон. «Элина, внимание на деревья! Герм, помоги скупу!» Первую секунду я не совсем понял, в чем нужно помогать. А потом здоровенная туша орка весьма резво рванула вперед, причем не меняя своего лежачего положения. Что вообще происходит? Я прыгнул вперед, догоняя в буквальном смысле ускользающего с нормальной такой скоростью орка. И только тут разглядел довольно толстую серую нить, тянущуюся куда-то вдаль. Не раздумывая, я рубанул по ней клинком. Нить спружинила, но поддалась. Скольжение прекратилось. «Побоги бде!» Невнятно пробурчал орк. Только сейчас до меня дошло, что это был заком и нить. Паутина. скоб был весь оплетен, будь то коконом. Даже лицо было залеплено серой дрянью. А присмотревшись, я увидел, что его лайфбар медленно, но верно уменьшается. Паутина наносила урон. в Шорох сзади. Изогнувшись в немыслимом кувырке, я отскочил в сторону, и точно такой же паутинный ком, на этот раз предназначавшийся мне, пролетел мимо. «Ах вы ж твари!» Я метнулся корку и несколькими быстрыми движениями освободил его от паутины. Запела тетива лука и лины, и куда-то в кроны деревьев, одна за другой, отправились несколько стрел. Дрова постоянно перемещалась, ни на секунду не прекращая стрелять. и я невольно залюбовался грацией ее движений. Все же лес — ее стихия. Еще пара выстрелов, и сверху свалилась утыканная стрелами здоровенная тварь, будь то слепленная из двух покрытых короткой черной шерстью шаров, один побольше, другой поменьше. Из того, что побольше, росли восемь таких же мохнатых ног, а из того, что поменьше, огромные жвала, больше похожие на короткие кинжалы. «Нифига себе тут паучки!» Еще один паутиный ком. Скуб попытался отразить его мечом, но дрянь облепила оружие и выдернула его из рук танка. «Ух ты, что творится-то?» «Да орка сейчас инфаркт хватит, если его драгоценная пырялка сгинет!» «И не подумав о последствиях, я рванул вперед, спасать редкий вампирский меч, чтоб, блин, его хозяину растеряхи пусто было!» Я обломился в кусты стремительным, но подслеповатым носорогом, несколькими прыжками оставив товарищей позади, и тут же об этом сильно пожалел. Прямо на меня ринулись два лохматых восьминога. Язык назвать это пауками у меня не поворачивался. А третий атаковал откуда-то сверху. Я только и успел, что вскинуть клинки, принимая на них того арахнида, что летел с дерева. Затрещала разрываемая кожа под брюшья, и на меня хлынула желтоватая жидкость. «Эй, а боль откуда? Чего она сжется-то?» «Внимание! Вы получили отравление кислотной кровью арахнида. Каждую секунду вы теряете 2% жизни». «Чего? Кислотной кровью? Да это, мать их, не пауки. Это чужие какие-то. Ксеноформы, туды их, фелицеры». С трудом выдернув мечи из с продолжающей дергаться и щелкать жвалами твари, я перекатился в сторону, искренне надеясь, что оставляя часть долбанной кислотной крови на пластмассовой траве. Вскочив на ноги, я увернулся от паутиного кома и атаковал сам. Упав в тени, я выскочил из них позади ближнего паука и, взвившись в воздух, от всей души рубанул мечами. «Ни черта!» Клинки только скользнули по панцирю, прикрывающему тело, а я со всего маха шлепнулся на него сверху. Мой неожиданный скакун аж на дыбы встал, но я уже перехватил меч обратным хватом и изо всей силы воткнул его в щель между хитиновыми пластинами. Клянусь, если бы пауки могли орать, этот бы весь лес распугал. На миг замерев, он гигантским прыжком рванул вперед, унося меня от все новых тварей, спускающихся с деревьев, «Аки твой спайдермен с башней Мстителей в верхнем инсайде?» «Давай, шевелись, плотва Войдя в какой-то сумасшедший раш, проорал я, вбивая в хитин второй клинок. плотва шевельнулась да так, что я чуть не рухнул в траву. В последний момент я вспомнил, зачем, собственно, вообще сюда ломанулся. И, опасно изогнувшись на спине паука, джигитом на джигитовке подхватил с земли меч скупа. «Вот так вот, Уася!» «Знай наших, и не такое могем!» «Ой, ты чего творишь, конь мой ретивый?» Нужно было видеть рожи товарищей, узревших меня верхом на огромном, взвившем в воздух пауке, в каскадёрском прыжке, перемахивающем кустарнике, на фоне лохматой арабы его же товарищей и товарок, бессильно мечущих паутину мне вслед. «Блин, ну хоть кто-нибудь скриншот догадается сделать?» «Эпичнейшая же картинка!» Такое и продать можно, но им было не до скриншотов. Эльфийка выступила вперед, натянула тетиву и прицелилась прямо в меня. «Эй, ты чего?» Только и успел выкрикнуть я, а в следующую секунду стрела с черным оперением взмыла в воздух. «Блин!» Наконечник стрелы воткнулся точно между жвал. Паук как-то странно дернулся и обмяк. Подчиняя законам физики, действующим даже в игре, мы с ним устремились к земле. Мертвая тварь грузно врезалась в почву, меня сорвала с ее спины и бросила вперед. Приземление вышло жестким, и у меня, кажется, даже немного жизни снесло. Черт, но почему было не дождаться завершения прыжка? Мягче же получилось бы. Антон выступил вперед, гортанно прокричал что-то на незнакомом языке и ударил своим посохом озимь. Тут же перед нами взметнулась стена огня, которая с ревом устремилась вперед. Несколько секунд, и отравление пропало, а лайфбар налился здоровым зеленым цветом. Правда, и количество фиалов в моем инвентаре солидно сократилось. — Нифига себе ты, Жакей! Звезда Степльчеза! — хохотнул орк. Я хмыкнул. — Стебется он! — А я за чьим имуществом, спрашивается, туда ринулся, а? Я еще раз посмотрел на выгоревшую рощу и перевел взгляд на Антона. «Слушай, а сразу нельзя было так, а?» «Нет, заклинание слишком долго готовится». «А что ты его раньше-то не подготовил, а? Ты же знал, с чем мы тут встретимся!» «Времени не было, как нет и сейчас. Давайте вперед, нам еще пилить и пилить!» Выругавшись, я поднялся и проковылял корку. вытирающему от паутины свой бесценный меч. — Не за что! — буркнул я, пихая танка в бок. — Спасибо, дружище! — опомнился тот. — С меня пиво! Я вспомнил, что орки в гряде считают пивом, и меня передернуло. — Нет уж, спасибо вполне достаточно. Ну пойдемте, что ли? Чего стоять-то? Антон, что дальше там? Что день грядущий нам готовит? «Рассказывай, не стесняйся!» Дальше была крепость, перегородившая ущелье и охраняемая гарнизоном скелетов, мечников и лучников. Еще у них имелась пара баллист, с помощью которых они осыпали нас грудами костей. А сцена конной атаки на обглоданных лошадиных костях будет долго еще являться мне в кошмарах. У крепости мы потеряли Антона и Элину. Отмахиваться пришлось нам с орком. Кое-как получилось, и лица у срез по эльфейке и мага были виноватыми. После крепости была длинная часть пути с прыжками по островкам и кочкам среди заболоченного озера, внезапно залившего ущелья. Причем для тяжеленного скупа, которого в его броне из болота мы бы в случае чего не вытащили бы, приходилось готовить мостки из небольших деревец, Остроты процессу добавляли мобы, обитающие в болоте, и то и дело стремящиеся утащить кого-то из нас в трясину. Ну а потом ущелье снова сузилось, превратившись в огромную пещеру, своды которой терялись где-то в вышине. И мы оказались на огромной площадке, на противоположной стороне которой слегка светилась золотым и темно-синим гигантская каменная печать. «Вот он, путь в Альвеору!» С придыханием пробормотал скуп. «А вот, судя по всему, Ингрен стихийник», — заметила Элина, показывая на начавший клубице в центре площадки дымок. «Ну что, граждане, давайте его закопаем с первой попытки, пожалуйста. Я срез по сюда опять не доберусь». «Давайте!» — я зарылся в инвентарь, нашел подходящее зелье и нанес его на клинки. Элина тоже колдовала что-то со своими стрелами. Подумав, я позвал орка. «Скуб, держи. Смажь клинок. Быстрее дело пойдет». Орк благодарно кивнул. Лингрэм тем временем сформировался во вполне человекоподобную фигуру. Правда, ростом та фигура была метра под четыре, и сквозь нее просвечивали скалы на другой стороне пещеры. «Ну, дух. Что с него возьмешь?» — Зачем вы явились сюда? — пророкотал глубокий баритон. — Чтоб надрать тебе задницу! — пробормотал я. Антон открыл было рот, чтобы сказать какие-то квесто-скриптовые слова, но Элина ждать не стала. Пропела тетива, и к ингриму устремилась стрела, разбрасывающая позади себя зеленые искры. Пройдя сквозь призрак, как сквозь дым... «Глупцы! Вы все умрёте! проревел дух, и начался ад. Что такое сражаться с настоящим стихийником, стало понятно сразу на первых минутах боя. Ингрэм повелевал не какой-то одной стихией, он работал с ними всеми. «Для начала, из-под земли, прямо под нами...» Вынырнули каменные шипы, срезавшие нормальную такую часть лайфбара. Когда мы пошли в атаку, нас расшвырял в стороны шквальный ветер. Финалом стала стена огня, бескомпромиссно отправившая всю нашу четверку на респ. Финита. Меньше минуты и схватка с боссом окончена. Я шалело оглядел товарищей Папати. Судя по их виду, они были так же ошарашены, как и я. «Антон виновато поежился, когда наши взгляды сошлись на нем». «И что дальше?» скоб сделал шаг к нашему магу, и тот попятился. «Я не знаю». «Что значит «не знаю»? Ты же сам строил этот уровень». «Я не создавал стихийника. Я воспользовался готовым скриптом», — пробормотал Антон. «То есть ты не знаешь, как его убивать?» «Только теоретически». как и других призраков». «Замечательно! А сразу рассказать не мог?» «А смысл?» – пожал плечами парень. «И то верно. Не отступать же. Если бы даже Антон сказал нам сразу, что не имеет понятия, как биться с проклятым, мы бы все равно пошли вперед. Я, потому что у меня нет другого выхода. Антон, потому что хочет помочь Гарту. И Лина, потому что ведет свою какую-то очень мутную игру. А скуб? Просто потому, что он игрок. «Ладно, давайте попробуем еще раз», — решил Орк. «Только теперь надо быть внимательными, чтобы ничего не пропустить. Сто процентов, там есть какой-то секрет». Что оставалось? «Только согласиться и отправиться проходить данж заново». Пауков Антон сжег превентивно. С крепостью скелетов в этот раз тоже попроще оказалось. Мы просто ринулись вперед, добравшись до стен раньше, чем неписи зарядили баллисты. Мертвую конницу скуп покрошил еще в воротах, не дав той развернуться для маневра. Остальных уже добили сообща. С болотными тварями тоже стало проще. Мы с Антоном крушили деревца для мостков, Элина прикрывала нас с луком. скуп тоже стоял наготове и шинковал приближающуюся к нему болотную нечисть. того весь путь, на который в первый раз затратили столько времени и усилий, занял не больше сорока минут. Неполный час, и вот мы снова смотрим, как из дымка, сочащегося из расщелины, материализуется Ингрэм. Эта атака оказалась продуктивнее. Оказывается, появление шипов из земли можно предугадать. Ингрэм при атаке поднимал свой посох и бил его концом в землю. От ветра и огня можно было защититься, скрывшись за разбросанными по площадке скальными обломками. Главное, успеть до них добраться. Оставалась только одна проблема. Мы так и не могли дотянуться до проклятого. Подойти к нему было невозможно. Дух ускорялся, и атаки сменяли одна другую с нечеловеческой скоростью. А дистанционные атаки результата не приносили. Так что, если с защитой мы разобрались... то нападение еще нужно было обсудить. Чем мы и занялись, оказавшись в очередной раз на респе. «Атака из тени не проходит», — пожаловался я. «Я попробовал, так меня будто током ударило. В результате я здесь с вами». «Я испробовала уже все типы стрел», — подхватила Элина. «Урон есть, но крайне незначительный. Кроме того, он сразу восстанавливается». «Все мои заклинания он успевает блокировать», — продолжил Антон. «На огонь отвечает водой, на воздух камнем, воду тушит огнем, а на камень не реагирует. Призрак!» Скоуп молчал. Ему говорить было не о чем. Единственное оружие орка, меч-вампир, добытый в замке Высшего, так ни разу не дотянулся до проклятого. Наш танк просто не мог подойти к нему. «Мы что-то упустили!» «Нужно идти еще раз и смотреть по сторонам. Если нельзя убить самого проклятого, нужно найти источник его силы и разрушить. В играх всегда так. Не бывает неубиваемых боссов». «А если его специально сделали таким?» Задал я вполне логичный вопрос. «Если таким образом решили обезопаситься? Не убьешь босса, не получишь свиток, не пройдешь в альвиору Логично же?» Антон покачал головой. Видно было, что он хочет мне что-то объяснить, но не может при других. Ну ладно, ему виднее. Нет так нет, нам же лучше. В общем, ребята, давайте так. Проклятого не атакуем, только уворачиваемся от атак. И смотрим по сторонам. Что-то определенно должно быть. Вперед! Я тяжело вздохнул и поднялся на ноги. «Пауки, скелеты, болотные твари! Ау! Вы там еще не соскучились? Мы снова идем к вам!» Раньше я часто смотрел стримы прохождения винтажных игр. Тех, что еще в прошлом веке выпускались для, подумать страшно, восьмибитных приставок. Примитивный геймпад, двухмерная графика и никаких сохранений. Потратил последнюю жизнь в схватке с финальным боссом? «У тебя есть три континуума некое подобие сохранений, запускающих игру с того уровня, на котором ты приставился». «Потратил их? Начинай игру сначала». «Ну и что, что в игре 18 немаленьких уровней, а скопытился ты на последнем?» «Вперед, вперед! Марш, марш!» «Так вот, на таких стримах я всегда восхищался мастерству игрока. Играющий точно знал, где надо подпрыгнуть, где пригнуться». А где выстрелить и зачастую сшибал врагов еще до того, как они появлялись на экране, ни разу не остановившись и едя до конца ангелом смерти? Все потому, что пока пройдешь эти грёбаные 18 уровней, все их устройства изучишь до последнего пикселя. Вот это мастерство! Вот это задротство! Наше прохождение данжа очень напоминало мне те стримы. Третий раз, идя по знакомому пути, мы даже не останавливались, чтобы уничтожить мобов. Все походя, как бы попутно. Подумалось, хорошо бы записать эти прохождения хотя бы чисто для себя. Настолько мы сыгрались с ребятами. Настолько красиво все это должно было выглядеть со стороны. И снова здравствуйте. Снова дымок, снова проклятие проклятого, смешная тавтология. Снова стихийные атаки, от которых мы уворачивались чисто автоматически, во все глаза, глядя по сторонам, стараясь обнаружить источник силы проклятого. Минута, другая, пятая. Когда я уже думал, что все это бесполезно, и в игру действительно нарочно внесли бак с неубиваемым боссом, произошло кое-что новое. Стихийник вдруг перестал сыпать во все стороны волнами огнями и порывами ветра, Скалы больше не выскакивали из-под пятой точки, норовя проткнуть кого-либо из нас. Маг остановился. Вскинув руки, он замер, с ненавистью глядя на нас. Антон догадался первым. «Мана! У него закончилась мана! Он не может атаковать!» «Черт побери, ведь и верно!» «Магическая энергия, необходимая для заклинаний, она ведь конечна! И каким бы сильным ни был маг, ему приходилось периодически ее восполнять!» «В атаку!» Мы со скупом рванули вперед первыми. Я опередил орка, нырнув в тени и выскочив из них за спиной проклятого. Обрушил на него целую серию ударов, используя все доступные мне спецприемы. Орк, не так уж сильный и отставший от меня, принялся полосовать Ингрэма своим убер-клинком, а в воздухе появился целый рой стрел. Кажется, я еще не видел, чтобы Элина стреляла с такой скоростью. В стороне остался только Антон. Он не мог применять свои бьющие по площадям заклинания, чтобы не зацепить нас. Впрочем, его помощи не требовалось. Мы сами справлялись неплохо. Лайфбар проклятого таял с каждой секундой. Вот от него осталась всего половина. И тут же нас расшвыряло по сторонам. Стихийник закончил накопление маны и снова был готов к бою. Вот только лайфбар его остался на том же уровне. Как только механика босса стала понятна, дело пошло гораздо лучше. Мы больше не пытались на Абум атаковать проклятого, сосредоточившись на том, чтобы укрываться от его атак. Минута. Две. Пять. Есть. Проклятый замер, воздев руки, и мы с орком на кинулись к нему. Удар. Удар. Марионетка. Парализующий. Рубящий. Колющий. Серия. Комбо. «Есть!» Раздался дикий вой, и тень проклятого, воздев руки, стала стремительно бледнеть. «Я не верил своим глазам!» «Получилось! Вышло даже проще, чем с высшим вампиром!» «Фантастика!» Руки с клинками опустились сами по себе, я перевел дух. И услышал дикий вопль Антона. «Герм! Последний удар!» «Чего?» «Последний удар! Ударь проклятого, пока он не развеялся! Мать твою, точно! Только Альф сможет открыть путь в альвиору Уйдя в тени, я переместился за спину проклятому и активировал изо всех сил. На всякий случай. Вдруг обычного удара окажется недостаточно. Меня швырнуло вперед, и клинок, смазанный алхимической субстанцией, вошел в обессиленного призрака. Темноту разорвала молния, ударив прямо в то место, где я был секунду назад. Раздался гром, и ингрэм-стихийник исчез в трещине, расколовшись землю под его ногами. Миг, и земля схлопнулась, поглотив призрак древнего мага. Все, что после него осталось, кучка лута, среди которого особенно выделялся пергаментный свиток, подсвеченный золотым сиянием. Не знаю, как я ощутил движение, оно было настолько стремительным, что в обычной ситуации я наверняка бы не сумел на него отреагировать. Но сейчас все мои чувства были обострены схваткой с проклятым. Не разбирая что происходит, не пытаясь понять, кто именно рвется к луту, я изогнул тело и с разворота ударил сразу двумя клинками. «Внимание! Вы нанесли урон дружественно настроенному к вам игроку!» Беспричинное убийство дружественного игрока повлечет последствия. На опыт будет наложен штраф. В течение недели вы не сможете выполнять квесты в Гриаде, а над вашим ником появится значок «Вероломного убийства», что позволит другим игрокам в течение недели беспрепятственно наносить вам любой урон. Элина, отлетевшая от моего удара в сторону, шипела от злости. Ее лайфбар понемногу возвращался в зеленую зону. Дрову использовал эликсир. Сейчас она полностью отлечится и перейдет в атаку. Дистанционную атаку. Отразить которую я едва ли смогу. Помня, как Элина управляется с луком, я превращусь в дикообраза, так и не успев до нее добраться. «Антон! Свиток!» «Свиток нужно было забрать, положить в инвентарь». Тогда даже убив кого-либо, эльфийка ничего не добьется. Вероятность выпадения свитка в качестве лута ничтожна. С большей вероятностью из меня выпадут клинки или кольчуга, а из Антона – зелья и эликсиры. Так что, прибрав список к рукам, мы обезопасим его от воровки. «Нет, свиток первым должен взять в руки ты!» Я выругался, смерил взглядом расстояние до свитка и скрипнул зубами. «Далеко. Черт побери. Хотя... какая разница? Получается, если свиток возьмет в руки кто-то другой, он станет бесполезным». Ухмыльнувшись, я опустил клинки. «Ты проиграла», — проговорил я. Впрочем, дрову это поняла и сама. Она опустила лук и стояла на месте, сверля меня взглядом. Я сунул мечи в ножны и направился к свитку. «Боже...» «Как я устал! Неужели скоро все закончится?» Я поднял свиток с земли, убрал его в инвентарь и медленно выпрямился. Открыл было рот, чтобы сказать что-то Антону, как вдруг Элина, подняв голову к небу, прокричала «Пора!». Я даже не успел подумать, что и там пора, как тело моего игрового аватара перестало меня слушаться. Я замер не в силах пошевелиться. И точно так же замерли все вокруг меня. А потом изображение расплылось, и последнее, что я увидел, надпись кроваво-красными буквами. Принудительный выход из игры!